Глава 10. Он ничего не ждал от этой игры, однако менялся с каждым ее взглядом, с каждой улыбкой. Сам не заметил, как его опека со временем превратилась в контроль. Он как мог боролся с этим, однако было уже слишком поздно. Сил не хватало. Тесса 20 минут как убежала, ее нигде нет. «Ну почему она не может быть, как Молли и другие девчонки, которых я цеплял? Почему не прибежит обратно? Откуда в ней столько воли?» «Зная ее, пусть даже плохо, можно сказать, она пошатнет все мои представления о девчонках. Охренеть! Вот веселуха-то!» «Она ушла, чувак!» На кухне ко мне подходит Логан. В руке у него бутылка водки. «Ушла». Она ведь не знает, как отсюда уехать. Ее древний телефон, если что, не поможет. Хрен там. Мотаю головой и беру чистую чашку. Наливаю себе воды из-под крана. А нет смотрит на меня, выгнув бровь, и глупо ухмыляется. Чего, придурок? Спрашиваю, делая большой глоток. Ничего, смеется Нет и гадко так переглядывается с Я что-то пропустил? Да нет. Логан кладет мне руку на плечо, и я отстраняюсь. «Зачем ты вообще ее ищешь?» «Тебе-то что?» — быстро говорю я. «Сам не знаю. То ли вру им, то ли я снова в игре». «Да, я все еще в игре, но прямо сейчас просто хочу знать, куда продолбалась Тесса!» «Верно!» — Нед пихает Логана локтем, прямо как мальчишка. «А вообще, она и правда ушла. Через парадную дверь». «То есть ты взял вот так и отпустил ее? «Отпустил? Ну да, мне-то что? Она от тебя ушла. Я вообще думал, что и тебе будет пофигу», — говорит Нет, И они с опять переглядываются. «Где Зет?» — спрашиваю. «Пусть думают, что меня волнует соперник». Пожав плечами и мотнув головами, они принимаются болтать, как будто прежний разговор им уже не интересен. Оставляю их трепаться. Руки сами собой сжимаются в кулаки. Может, Тесса дозвонилась до кого-нибудь, попросила забрать? У нее друзья вообще есть? С таким человеком вряд ли кто-то дружить захочет, как и со мной. Правда, Тесса симпатичнее. Самую малость. Уверен, ей хватит ума не топать три мили обратно до своей общаги. Впрочем, не в уме дело, в упрямстве». «Васлина, мать его, так упрямстве!» В комнате у меня пусто. А я-то надеялся, что Тесси достанет наглости снова ко мне прийти и усесться на кровать, позаимствовав еще книгу с полки. Та еще упрямится. И все же покинула нашу общагу. Одна. Жёванный стыд. Она же одна топает по ночным улицам. Да что за... Дьявола на меня просто выбесила. «Есть ли девчонка труднее?» Нет! зову приятеля, стараясь переорать музыку. Бегу вниз. «Чего? Куда ты торопишься?» — спрашивает он. И на его губах медленно расцветает ухмылочка. Я сбавляю скорость и на первый этаж спускаюсь спокойным шагом. «Не, я просто...» — убираю волосы со лба. «Брюнетку искал. Ну, в черной майке с большими титьками». Жестом показываю объем буферов. Опустив глаза, Нет улыбается. А, понятно, говорит он. И на изнанке нижней губы у него мельком становится видна татуировка. Какая-то надпись. Он подмигивает, и Логан смеется. Вот, короче, она мне нужна. Иду прочь, за спиной еще слышу их треп. Не оборачиваясь, выхожу к машине. Улица пусты. Тессы нигде не видать. Объехав квартал несколько раз, направляюсь к ее общаге. Она уже там, наверное. Должна быть там. Оказывается, мотался я в поисках Тессы часа два. Вбегаю в общагу, поднимаюсь на этаж и нахожу ее комнату. Открываю дверь, не заперто, и вижу на кровати Стеф с Тристаном. Оба голые по пояс, руки Стэф ласкают тело Тристана. Она отрывается от поцелуя, И слезав с губ остатки помады, спрашивает ⁇ Тебе помочь? Где Тереза? ⁇ спрашиваю. Тристан тянется за футболкой. Однако Стеф отбирает у него одежду и швыряет ее на пол. Ну... Здесь Тесы нет. Но мы ее видели по пути. Стеф присасывается к шее Тристана и меня чуть не рвет. Видели по пути? Вы ее встретили и не подвезли? Подобрав с пола футболку Тристана, швыряю в них и направляюсь к двери. Тристан встает с кровати. «Стеф просила не останавливаться». «Какого хрена?» — оборачиваюсь к Стеф. «Да всё с ней нормально!» — хихикает та. «Пусть прогуляется!» «Эй!» — толкает ее Тристан. Он сам явно недоволен. Стеф закатывает глаза. «Оба одевайтесь и вон из комнаты! Тесса скоро будет здесь!» Говорю. Моя комната, говорит Стэф. Никуда я отсюда не пойду. Быстрей, подгоняю я ее, мысленно ища предлог. Мне надо побыть с ней наедине. Зачем? смеется Стэф. Потрахаться? Поработать в этом направлении. Поехали ко мне. Но это не будет, предлагает Тристан, отводя Стэф волосы за ухо. Та улыбкой кивает. Наконец, остаюсь один и сажусь на кровать Тессы. И как раз когда думаю, не прошвырнуться ли по ее вещам, чисто из любопытства, открывается дверь. На пороге Тесса. Как будто выросла на несколько дюймов, руки сжаты в кулачки. Стоит мне изобразить улыбку, как она взрывается. — Да ты издеваешься! — кричит она высоким голосом. Ты где была? Я два часа по округе катался, тебя искал. «Что? Зачем?» — спрашивает она зло и одновременно смущенно. Лицо разрумянилось на прохладном осеннем воздухе, волосы растрепались. Пытаюсь придумать хоть какое-то объяснение. Не хочу, чтобы ты стала по ночным улицам одна. Тесса раздражается смехом. Кто бы мог подумать? Она смеется. Этот дикий безудержный смех, не то что привычные ее сдержанные улыбочки и натянутые хохотушки. Убирайся, Хардин! немного успокоившись, просит она. Поди вон! Тереза, я. раздается громкий стук в дверь. Тереза! Тереза Янг, немедленно открой дверь! Звучит по ту сторону пронзительный женский крик. Господи, Хардин! «Полезай скорее в шкаф!» — шепотом говорит Тесса и за руку стаскивает меня с кровати. «Не стану я в шкафу прятаться! Тебе уже восемнадцать!» Тесса бросается к зеркалу, тщательно присматривается к отражению, поправляет волосы, мчится в противоположный конец комнаты и, выдавив себе на руку солидную порцию зубной пасты из тюбика, втирает ее в язык. Ну, прямо школьница, что пыталась улизнуть из маминого дома, испалилась». Как ошпаренная, Тесса несется к двери, дрожащей рукой берется за ручку. «Привет. А вы что здесь делаете?» — спрашивает Тесса у проходящей в комнату матери. Та осматривается. Следом входит еще человек. Тот самый парень. Ной. Мать Тессы направляется прямиком ко мне. Но я сосредоточен на парне, бойфренде Тессы. Волосы у него чуть светлее, чем у Тессы. На кардигане ни складочки, брюки цвета хаки отутюжены идеально. Просто удивительно, такой ранний час, а он похож на опрятную фигурку Кена, только что из коробочки. Зачем он здесь? Неужели они такие подозрительные? Он что, позвонил мамочке Тессе, как в какую-нибудь полицию нравов? Сделав глубокий вдох, мамаша выдает». Так вот почему ты на звонки не отвечаешь, потому что у тебя этот. Она всплескивает руками, в точности как дочь. Этот татуированный хулиган в 6 утра у тебя в комнате! Татуированный хулиган? Ну что за школьное понятие! Ох уж мне эти женщины! Тесса расправляет плечи и вскидывает подбородок, готовится спорить. Теперь-то я знаю, в кого она такая предосудительная. А еще откуда у нее такие формы и вспыльчивый характер? Из глаз у Тессы чуть ли не молнии вырываются, ногти глубоко впились в ладони. Хотя матери пофигу, она этого не видит. Не замечает, что кожа на шее у Тессы сделалась пунцовой. Не видит этого и мистер Роджерс. Меня бесит, что ее распекают за нормальное для первокурсницы поведение. Уж кто-кто от -кто, ведет ведёт себя намного примернее любой из студенток. Мамаша гордится бы ею. «Так вот, чем вы, барышня, в колледже занимаетесь. Не спите ночами и водите парней к себе в комнату», — распаляется мать. «Бедный Ной, место себе не находит беспокоиться за тебя. И вот мы приезжаем, и что мы видим? Ты якшаешься с незнакомцами». Незнакомцы! Мамаша кричит все громче. Оной, сам того не замечая, пятится к двери. Так, все ясно. Ему мозги промыли еще сильнее, чем нашей дорогуше Тесси. Я, не в силах сдержаться, замечаю. Вообще-то, я только что заглянул. Тесса ничего дурного не делала. Тесса смотрит на меня как на безумца. Как-то я посмел бросить вызов ее матери? Мамаша тоже не верит ушам. Я смеюсь про себя. Эти люди даже не знают, на что я в принципе способен. «Прошу прощения! Я не к вам обращалась. Ума не приложу, что подобные вам могут делать в такое время в комнате моей дочери!» Лошара в углу молчит, как ему и положено. «Мама!» — как можно более грозно начинает Тесса. Взглядом тверже обычного, мельком смотрит на меня. Уж не знаю, с чего она так распалилась — Отстыдали? От гнева? «Тереза!» Ничуть не смущенная сквозь зубы отвечает мамаша. «Ты совершенно отбилась от рук! Я даже отсюда слышу запах перегара. Смею предположить, что это все влияние твоей милой соседки и вот его!» Добавляет она, ткнув в мою сторону пальцем. «Знала бы меня, помалкивала!» «Мама, мне уже восемнадцать!» Начинает Тесса. Но в голосе ее уже слышны нотки поражения. «Я прежде ни разу не пила и ничего плохого не делала. Сейчас занимаюсь тем же, чем и все нормальные студенты. Прости, что у меня села батарейка на мобильном, и что вам пришлось сюда ехать. Со мной все хорошо!» Тесса опускается на краешек стула. Мне не нравится, как она покорно сносит удары стервы мамаши. Ее словно подменили. Я сам сижу неподвижно. «Не могли бы вы оставить нас на минуту, юноша?» Она даже не просит. И это ее обращение, юноша. Казалось бы, вежливо, но я-то знаю эту уловку. Я вырос среди богатеньких ребятишек и понимаю, когда со мной говорят свысока. Смотрю на Тессу, взглядом даю понять, что не уйду, пока она не будет готова остаться наедине с мамашей и бойфрендом. Тесса кивает, и я выхожу из комнаты. «В груди у меня жжёт».